Глава двадцать третья. Телевизионщики, дождь и прочие неприятности. Эпиграф от Григория к Дмитру. А ты смотри, не помешай ни на пакости и не заполучи худой славы себе. Грамота двести восемьдесят шестая. Неревский раскоп. Усадьба Е. Четырнадцатый век. Конец эпиграфа. Лысеющий молодой человек с косицей на затылке и камерой на плече отличался дородностью, сильно потел и молчал. Зато его коллега, самоуверенная напористая девица с черным маникюром, представившаяся как ведущая, говорила за двоих и возмущалась. «Ядрёна, матрёна, как же так? Двести км? «А почему нам сказали, что стендап можно снять в городе? Кто вообще о съемке договаривался? Герман, что ли?» «Тогда, пиши, пропала. Получается, мы зря приехали». «А как же золотая ваза? Она что, тоже в лагере?» Бросая по сторонам негодующие взгляды, ведущая возрилась на Лобова. «Она тоже», — вздохнул Дмитрий Сергеевич. Девушка упорно называла «кубок вазой», и он устал ее поправлять. По сути, мне даже показать вам нечего, потому что все наши находки в Торнове». Оператор тоже вздохнул, поставил на скамейку камеру, достал салфетку и вытер пот. Ведущая закусила губу, схватила мобильный, стала нервно набирать чей-то номер, но ей никто не ответил. Стоявшая рядом лифтина с любопытством разглядывала телевизионных небожителей. «Чего будем делать?» — обратилась ведущая к коллеге. «Будем снимать здесь», — ответил тот. «А что? Фактурка тут достойная». Фактурка, которую оператор счел достойной, находилась перед центральным входом в новгородский Кремль у моста, перекинутого через широкий Петровский ров. Он был вырод по приказу Петра после Нарвского сражения. «А знаете, тут недалеко тоже ведутся раскопки», — робко подала голос Аля. «У Софийского собора у, -у, -у! «Что ж ты раньше молчала?» — воскликнула ведущая. «Давай, скорее, показывай». Увидев раскопы копашащихся в котловане людей, телевизионщики повеселели. «Ну чего, лезь? Здесь и синхрон можно писать», — предложил оператор. Та согласно кивнула, он, выбрав место, стал устанавливать на штатив камеру. «Леся, только ты встань немного правее, а то пересвет будет». Алифтини-оператор велел держать флопик, большую круглую штуковину. «Ну что, поехали?» — спросил он, оторвавшись от объектива. Леся взяла микрофон, выпрямилась и посмотрела в камеру. Лицо ее словно подобралось и приобрело официально приветливый вид. «Великий Новгород — уникальный заповедник под открытым небом. Это своего рода мека для археологов всего мира». Только здесь органика сохраняется настолько хорошо, что с вилкой, только что выкопанной из-под метрового слоя земли, можно садиться за обеденный стол. Летом весь город превращается в одну большую археологическую площадку. Девушка сделала плавное движение рукой, показывая на огороженной лентой раскоп. Вилок тогда еще не было, ложками пользовались, тихо сказал Лобов. Но оператор его услышал. «Стоп, лезь!» «Давай сначала про вилку забудь, тогда ели ложками». Ложками, так ложками, пожала плечами ведущая. И все повторилось сначала. Потом настала очередь Лобова, на него повесили петлю, то есть микрофон. «Только вы давайте поживее, зрителям нужна бомба, у нас и так картинка еле-еле на троечку». Короткое вступление, а потом резко переходим к сенсационной находке. Напутствовала Лобова ведущий, тотчас скривилась, когда из его кармана донесся телефонный звонок. «Нет, нет, мобильный, надо выключить». Лобов подчинился и встал на изготовку. Камеры он не боялся, так как уже не первый раз давал интервью. Речь его лилась плавно, уверенно. Он заговорил о Великом Новгороде, как о средневековом мегаполисе о его просвещенных жителях, о произведениях искусства, которые эти жители создавали, о широких внешнеторговых связях города и его мультикультуре. Дмитрий Сергеевич, как по-вашему, почему многие наши туристы отправляются за культурой не в Россию, а за границу, например, во Францию, в Италию, и там их, что называется, пропирает? «Что ж, мир посмотреть – дело полезное. Но и у нас, культуры, дела обстоят очень неплохо. Возможно, у тех, кто отказывается ездить по своей стране, просто короткая историческая память. Не секрет, что некоторые видят в российской истории одну чернуху, только каких-то жутких Иванов-Грозных. Сплошное кровавое невежество». «Меж тем это не так. У нас тоже есть на что посмотреть и чем восхититься», — ответил на вопрос Дмитрий Сергеевич и перешел к рассказу о Торнове и последних находках. «Эх, вот бы сюда вашу чашу!» — мечтательно протянула ведущая, когда Лобов закончил. «Материал пустой, получается». «Может, здесь где-нибудь чего-нибудь блестящее прикопаем? Допустим, ваша дочь. Она к тому же симпатичная, работает лопатой, и тут камера выхватывает торчащий из земли предмет, которому мы потом ваши настоящие фото подмонтируем». Лобов вытаращил на нее глаза. «Вы серьезно?» «Леся, не ерунди», — подал голос оператор. «Нет, правда, сюжет пресный. Не унималась Леся, Дмитрий Сергеевич, скажите, а бывают ли в экспедициях несчастные случаи, трагические смерти, когда из потревоженных захоронений поднимаются темные силы и начинают мстить археологам?» «Хорош, Лесь! А есть ли приметы или суеверия, в которые верят археологи?» «Есть, конечно». «Только ничего сенсационного вы из этого не почерпнете», — ответил Лобов и посмотрел на часы. «А лично у вас?» «Лично у меня?» «Да, пожалуй. Вот, скажем, вы спрашивали, почему последние находки, в том числе византийский кубок, не привезены в Новгород?» «Отчасти из суеверных соображений, хотя, конечно, есть и другие причины». Я, как и многие мои коллеги, считаю, что все найденные предметы должны находиться в лагере до окончания сезона, так сказать, на развод. А сейчас, простите великодушно, нам пора ехать. Эпиграф. Идешь островской дорогой до островской межи, да на большую дорогу старой межой в ручей в лубницу и вверх на болотце... «Сбалутся на верховье Дубницкого ручья». Фрагмент грамоты 928. Раскоп Никитский. Усадьба Б. 15 век. Конец эпиграфа. Лобов силой надавил на газ. Уазик взревел, дернулся с места. Аля подскочила на сиденье. «Да что у них там происходит? Ну-ка, прочти еще раз». Перекрикивая звук работающего двигателя, он передал дочери мобильный. Деревенские в полном составе не вышли на работу. Шепчук свирепствует, грозит последствиями. Сообщение отправил архипцев, прочла дочь. Может, ему ответ отбить? Эх, да потопный у тебя, пап, гаджет! Напиши, что мы уже в дороге, приедем часа через три-четыре. Ничего себе! Дорога плохая, но зато красивая. Машина выехала за пределы города. Лобов прибавил скорость. Мы, когда с шоссе свернем, через лес будем ехать. Вот уж где настоящие дубы-колдуны, как в твоем фильме про хоббитов. Там еще по краю леса ручей течет живописный, совсем близко от дороги. Местечко называется Жевский Брод, а за ним болото тянется, настоящая трясина. <гас> Ух ты, а утонуть в ней можно? Легко». «Я еще никогда не видела трясины», — протянула Али и завертела головой по сторонам. Вдоль дороги тянулись бесконечные зеленые луга, пересыпанные большими белыми валунами, кое-где серебрились на солнце мелкие речушки и озерца, на Новгородчине их великое множество, а впереди над дымкой далекого леса клубились серые облака. На развилке с большим полувыцветшим баннером рекламировавшим какие-то таинственные ядохимикаты, они остановились у сельского магазинчика. Аля захотела пить. «Купи еще, если будут бананы. К нам в лагерь козленок приблудился, он их очень уважает», — попросил лобов. Пока дочь была в магазине, он ждал ее у машины, курил, изучая рекламный плакат «Ядохимикаты». Удалось прочитать ему «наконец». Порыв ветра закружил придорожную пыль и бросил ему в лицо. Дмитрий Сергеевич поморщился, поднял голову к небу. Солнце внезапно скрылось. Небольшие разрозненные облачка сгруппировались и превратились в огромную черную тучу, которая, стремительно увеличиваясь, закрыла собой полнеба. Погода резко менялась. Что за напасть такая? В сердцах бросил лобов. Дочь задерживалась, и он закурил вторую сигарету. Когда она, наконец, вышла из магазина, над полем громыхнул гром. В дорожную пыль упали первые тяжелые капли дождя. «Если гром гремит, значит, дождь будет сильный, но зато быстро кончится», — заявила дочь сознанием дела. «Твои бы слова, до да богу, в уши!» — мрачно сказал Лобов и надавил на газ. А дождь все усиливался и спустя короткое время превратился в самый настоящий тропический ливень. Он барабанил по крыше, по лобовому стеклу, по дороге, на которой, пузырясь, наливались лужи. Над полем прокатился раскат грома, мощно, глухо, тяжело. «Какие басы!» «Я в шоке!» «Круче Рамштайна!» Восторженно протянула дочь, приоткрыла окно, высунула под дочь сначала одну руку, потом другую и залилась смехом. «Вот ребенок!» «Ни капли уныния, сплошной позитив». Смех дочери был таким заразительным, что Лобов и сам не удержался от улыбки. «А чего я-то, — спрашивается, — раскис. Ну, подумаешь, — накатает, — Шепчук телегу, — не первый раз. Ну, задержался я на денек и погода испортилась. Но в остальном-то все идет по плану. Находки такие, что, дай бог, каждому. Не сегодня, так завтра Аркадьевич уедет. Больше некому будет нервы трепать, — успокаивал себя Лобов». Успокаивал, потому что с тех пор, как он уехал из Сторнова, его ни на минуту не оставляло щемящее чувство тревоги, какая-то непонятная внутренняя дрожь поселилась вдруг в организме, зудящее чувство близкой опасности. «Все это ерунда, глупости, нет ничего страшного в том, что экспедиция день-другой посидит без работы, пока не высохнет раскоп». Селись разглядеть дорожную разметку за стеной дождя, Лобов сбросил скорость до минимума. «Алька, попробуй дозвониться до кого-нибудь из лагеря. Может, тебе повезет, может, наладилась связь», — попросил он. Тана, распев, повторила его слова. «Может, тебе повезет, может, наладится связь, может, и ливень пройдет, и высохнет мокрая мразь». Дочь снова залилась смехом. «Нет». «Лучше солнце высушит грязь», — предложил свою версию Дмитрий Сергеевич. Спустя три часа они наконец, свернули с шоссе на грунтовую дорогу. Дождь, как и прогнозировал опытный метеоролог, ослабел, но пошли ухабы. Алевтина упорно продолжала дозваниваться до лагеря, набирая всех по очереди и одновременно подбирая рифму к неудобному слову «связь». «Мась», «бязь», Торопясь, взгромоздясь. Голос ее дрожал в такт кочком под колесами уазика. «Ура! Есть гудки! Кажется, я до кого-то дозвонилась, до вашего доктора!» — вскричала она и отдала трубку отцу. «Судя по номеру, у него тот же оператор, что и у тебя». Но звонок сорвался. — Ладно, уже недолго осталось, — бросил Дмитрий Сергеевич. — Приедем на месте, разберемся, кто там работу прогулял. Тем более, если дождь зарядит, то все равно придется сделать паузу. Двигаясь черепашьей скоростью, они минут за сорок добрались до леса. — Реально! Как хобитание! — воскликнула Алевтина и принялась делать снимки прямо из окна. Дождь почти перестал, но небо, затянутое тучами, не посветлело. Дорога стала спускаться к ручью, там по низине разлился густой туман, сплошная белая пелена. Лоба включил дальний свет и поехал еще медленнее, аккуратно маневрируя, стараясь не угодить в глубокую, заполненную водой колею. А дорога как нарочно круто петляла вправо, влево и вверх, вниз под деревьями. Не случайно этот отрезок пути архипцев окрестил американскими горками. На одном из спусков Лобов зазевался, едва не пропустив поворот. Уазик занесло. Дмитрий Сергеевич круто взял вправо. Алька подпрыгнула, схватилась за ручку двери и подавилась вопросом «Долго ли нам еще?». В это время левые колеса Уазика зачавкали в глубокой дорожной колее. Лобов тотчас переключил передачу, двигатель взревел, машина дернулась, но не поехала. Колёса прокручивались в жидком месиве, взметая фонтаны грязи. Задняя передача тоже не помогла. Тяжелый уазик встал намертво. «А если не повезет и солнце не высушит грязь?» — Аля скосила глаза на отца. «Садись на водительское место, а я сзади потолкну. Сумеешь?» — дочь кивнула но маневр не удался. «Тогда попробуем другим манерам. В окне показалось облепленное грязью лицо отца, он порылся в багажнике и достал домкрат. Но минут через тридцать стало понятно, что и домкрат тоже не вариант. Он увязал в грязи, несмотря на то, что Дмитрий Сергеевич подложил под него целую охапку хвороста. Пока Лобов отдыхал, обдумывая очередной вариант освобождения машины с помощью дерева и троса, Алька верно рассылала сигналы СОС Гронской, Архипцеву, Марии Геннадьевне, доктору Дену. Текст был одинаковый: застрял в лесу перед Жевским бродом (вымышленный топоним). Срочно вышлите на помощь Урал». Эпиграф. Поклон господину Якову. Хлеб померз, сеять нечего и есть тоже нечего. Мы, господин, теперь погибли. Из грамоты 218 Неревский раскоп, 14 век. Конец эпиграфа. Спать им пришлось в машине, помощь из лагеря так и не пришла. Надежда была эфемерной, связь не заработала. Поэтому Лобов еще с вечера... Продумал некий план действий. Проснувшись на рассвете, он решил не будить дочь, а чтобы она не волновалась, оставил на приборной панели записку. При подготовке к экспедиции Дмитрий Сергеевич подробно изучил карту местности и сейчас без труда вспомнил о крошечном населенном пункте, ближайшем к лесу Ижевскому броду. Это была старая МТС. Туда Лобов и отправился за помощью, примерно прикинув расстояние. Если повезет, вернусь до того, как она проснется. Часа полтора у него ушло на то, чтобы сориентироваться и отыскать эту техстанцию. Минут сорок на уговоры сонного тракториста и час на обратный путь. И того три часа десять минут, которые дочь, как он и предположил, спокойно проспала в машине, закутавшись в его старую куртку. Она проснулась лишь тогда, когда в лесу загромыхал трактор». На буксире ехалось медленно и шумно. Трактор утюжил мелкий подлесок, из-под гусениц на лобовое стекло фонтаном летела грязь. Лязг работающего двигателя разносился по всему лесу. Отец с дочерью тоже изрядно перепачканы и, смеясь, перекрикивались. Иногда в жизни бывают моменты, когда на все цивилизационно-гигиенические предрассудки приходится наплевать. Так они проехали километров двадцать. Хмельной тракторист Боря провез их другой дорогой, обойдя стороной коварный отрезок, идущий вдоль болота. На краю колоскового поля, от которого было уже рукой подать до красного рыболова и до лагеря, они простились с трактористом и, приведя себя в порядок, продолжали путь. Алька радовалась, расспрашивала отца обо всех участниках экспедиции, предвкушала новые знакомства. Особый интерес к дочери вызвали доктор Дэн и шведский археолог. «Я ведь по-английски свободно говорю, смогу ему переводить». Придя в восторг от собственной идеи, Ализа засмеялась. А Лобов, слушая дочь, думал про свое. Подъезжая к лагерю, из которого в последние два дня не поступало никаких новостей, Дмитрий Сергеевич начал волноваться. Спустя полчаса он еще не успел выйти из машины, как новости обрушились на него лавиной — и звучали они почти фантастически. На Архипцеве, который, обреченный походкой, вышел ему навстречу, просто не было лица, и говорил он каким-то чужим деревянным голосом, будто бы сам не верил в то, что говорит. «Митька, у меня все это в голове не укладывается!» «Я, понимаешь, сам не понимаю, как такое вообще возможно!» Сбиваясь, не в силах сдержать эмоции, начал сева. Но потом собрался и стал излагать только факты. «Короче, Мить, в нашем лагере эпидемия. Похоже на черную оспу. Так во всяком случае предположил доктор Дэн. Сам знаешь, других врачей в округе нет, но надо полагать, скоро появится. Шепчук обещал сообщить. Он, кстати, сбежал в город как только все началось. Покосившись на Алевтину, Архипцев заговорил тише. «В деревне за вчерашний день умерли четверо. Кольша и компания. Короче, все, кто у нас работал. Двое студентов-практикантов в крайне тяжелом состоянии. Вадим маленький, Вадим большой, но... А теперь получается, что и сам доктор Дэн тоже. С ними сейчас Тася». «С ней все в порядке. С Машей, Бьорном, ну и со мной, то есть, пока в порядке. Сам ты как?» Сева снова скосил глаза на Алю. «Хворь-то заразная!» Лобов надрывно закашлялся, побагровел и не ответил. «Аден, скажу тебе, парень, что надо», — продолжал Архипцев. «Бегал с лекарствами от одного к другому, помогал до последнего, пытался бороться». «Хотя чем тут поможешь?» В этот момент к ним подошли Бьорн и Маша. «Дмитрий Сергеевич, понимаете, мы все были в каком-то ступоре, не знали, что делать, куда бежать, будто, извиняясь, перед ним стала объяснять Маша. Денис единственный, кто не растерялся. Я уже потом сообразила, что он прочел вашу смс про то, что вам помощь нужна, и поехал вас вызволять». «Да потому что я в это время сидел у Вадимов», — вставил Архипцев. «Похоже, Дену стало плохо уже по дороге», — всхлипнула Маша. Так, перебивая друг друга, они все говорили и говорили, а Лобов слушал их, отказываясь верить своим ушам. Про то, что Денис, уже заразившийся какой-то неизвестной хворью, почти в бессознательном состоянии, выдвинулся ему на помощь, про то, что Урал потерял управление и воткнулся в дерево на краю деревни. А вся деревня вслед за бабкой Дарьей твердила о проклятии мертвых, кипела ненавистью к археологам и балансировала на грани бунта. Дениса нашли в кабине Урала только утром. Он был без сознания. Судя по синякам и садинам на его лице, дело не обошлось без народных «Мстителей». Лобов стоял совершенно потерянный, обводя взглядом присутствующих. Он явно хотел, чтобы кто-то подбодрил его. Но все молчали. На их лицах было тоже щемящее чувство безысходности. Бьорные и Архипцев переглянулись. «Мить, понимаешь, это еще не все», — выдавил Сева. «Мы, когда Дениса искали, то сразу, то есть не сразу, короче...» Мить. Когда машину нашли, кузов урала был открыт, а находки исчезли.